Глава 10 Ангелочки, завистывав над головой волшебника, с интересом наблюдали за его действиями. Десяток маленьких котелков кружили вокруг Парацельса, словно планеты Солнечной системы вокруг своей звезды. «Я решил добавить в порции яд еще больше закуски», – важно пояснил волшебник. «Как думаете, драконий перец – удачный выбор? Он, конечно, очень жгучий, но зато после него дышать можно огнем, как настоящий дракон. Истинным ценителям должно понравиться». Крылатые младенцы все как один озадаченно почесали в затылках. «Вы абсолютно правы!» – кивнул Архимаг, даже не посмотрев в сторону ангелочков. «Но хватит болтать! Я должен придать парцеяду в каждом котелке свой особенный вкус!» Алхимик азартно принялся за дело. Работа спорилась. Когда в лаборатории снова появились скелеты домовой, Парацель сколдовал уже над последним. десятым котелком. «Гостиная готова, сэр!» сказал скелет. «Превосходно!» Парацельс бросил в зелье пучок сушеных трав. «Пока жрец не попробует порцият из каждого котелка, я его не отпущу! Хе-хе! Даже не хе-хе-хе! а ха ха ха а Дьявольски рассмеявшись, Архимаг вскинул руки над головой. «Бедный парень!» — домовой всплакнул и вытер глаза кончиком бороды. «А ведь он еще так молод!» «Он знал, кому шел!» — сурово возразил чародей. «Добрые феи живут в других краях!» «Надеюсь, его бог будет милостив к своему слуге!» После такой ужасной смерти скорбно произнес скелет. Парацельс недовольно покосился на него. — От пары кружечек парцеяда еще никто не умирал, — заявил он. — Ну, подумаешь, пару денечков без чувств проваляется, а когда очнется, голова будет адски болеть, и галлюцинации будут вокруг летать. Эка я невидаль. Организм молодой, крепкий, легко выдержит. Но порцият, ведь кроме вас и еще нескольких человек, пока никто не пил толком, барин, заметил домовой. Вы же не знаете всех возможных последствий. Вот заодно на практике и проверим, есть ли там последствия или нет, отрезал волшебник. Но хватит подвергать сомнению мой авторитет. «Думаете, вы умнее архимага?» – нахмурился Парацельс. «Я знаю, что делаю!» Он щелкнул пальцами. Котелки с зельем изменили траекторию и выстроились в ряд за спиной архимага. Ангелочки снова затянули «о» и «а» и начали разбрасывать в стороны розовые лепестки. «Вперед, к подопытному!» – скомандовал алхимик. В смысле к дорогому гостю процессия двинулась к выходу гостиная изменилась до неузнаваемости став из обычной заурядной комнаты произведением дизайнерского искусства ее пол устилали дорогие толстые ковры доставленные из дальних южных стран на стенах покрытых лакированными досками из редкого лукоморского дуба Висели головы василисков, грифонов, единорогов и других чудесных существ. Отдельную стену занимал новый камин в виде головы дракона с распахнутой пастью. Он изредка щелкал клыками и злобно сверкал красными стеклянными глазами. Над переносицей рептилии висел очередной портрет седовласого волшебника в белой мантии похожего на парацельса, как две капли воды. Глаза у портрета выделялись вертикальным зрачком и ярким зеленым цветом. Они пристально следили за всем происходящим в комнате. Из мебели остались только два мягких кресла и столик с тонкими ножками между ними. Перед массивной двустворчатой дверью у одной из стен комнаты лежал коврик с надписью «Не вытришь ноги, намылю шею тебе, Васька». Архимаг стоял посреди комнаты. Вокруг него по замысловатым траекториям кружили котелки с порциадом и ангелочки, словно электроны вокруг ядра атома. «Ну-с», усмехнулся он в бороду — «я надеюсь, у тебя крепкий нервный жрец». Парацельс прочитал заклинание, створки массивной двери открылись, и в комнату, робко озираясь по сторонам, вошел молодой человек в плаще. На вид жрецу оказалось не более двадцати, на его неприметном незапоминающемся лице Выделялись серые глубокие глаза, в которых сейчас отражались смущение и неуверенность. Его прямые цвета вороного крыла волосы достигали плеч и поддерживались темной лентой, пересекающей лоб. Он носил фиолетовый плащ с длинным воротником до середины груди, черные шелковые штаны и сапоги с высоким голенищем. На шее у него висел металлический амулет, формой похожий на снежинку, а в руках гость держал посох с красным обсидиановым шаром на конце. Замерял на пороге жрец, тщательно вытер ноги о коврик с надписью «Не вытрешь ноги на мылю шею тебе, Васька!» Да так, что сапоги засверкали, отражая черной поверхностью свет от камина. Портрет волшебника, глядя на такое дело, аж выпучил свои зеленые глаза от удивления и издал тихое мяу, полное счастье, словно юноша оказался первым, кто за много лет вытер ноги без напоминания. Сверкая сапогами, жрец прошел в гостиную и замер, пораженный ее роскошью и богатством. Однако восхищение в его глазах быстро сменилось изумлением, едва он увидел широко улыбающегося архимага и его свиту. Юноша несколько раз открыл и закрыл рот, но так ничего и не сказал. Впрочем, Парацельс нисколько не обиделся, он давно привык к такой реакции, более того... За последние пятьдесят лет она ему начала нравиться. Насладившись удивлением жреца в полной мере, старый волшебник поправил с полши на ухо лавровый венок и театрально произнес «Великий и ужасный архимаг Парацельса Фаренгейт к твоим услугам, жрец! Но ты можешь звать меня просто Парацельс. Как тебя зовут?» Юноша вздрогнул и, запинаясь на каждом слоге, произнес «Мессир, я Врааль, младший жрец безымянного бога любви и добра, организую свадьбы и прочие праздничные мероприятия за умеренную цену». «Врааль? Какое смешное имя!» Парацельс, отхлебнув из одного из своих котелков, захихикал «Часто врешь, наверное». «Моя вера запрещает врать, миссир», — робко ответил жрец. «Не может быть! А как же ложь во спасение?» «Это тоже запрещено». «Как у вас все строго?» — хмыкнул Парацельс. «Миссир, я пришел по важному делу», — начал было раль, но архимаг перебил его. «Ну, раз по важному, значит, за него надо выпить». Панибратский, обняв жреца за плечи, волшебник вкратчиво произнес. «Ты ведь не откажешь старику, правда?» «Мессир Парацельсофарен...» «Парацельс!» – щедро разрешил Архимаг. «Или даже парц! Я же тебе говорил! Парацельсофаренгейт – полный вариант моего имени. Я использую только для официальных протоколов. Они сейчас ни к чему!» у нас тут уютная домашняя дружеская обстановка мисссси парацельс я сочту за честь выпить с вами жрец немело улыбнулся ты ответил правильно враль волшебник похлопал его по плечу сообразительный малый чувствую далеко пойдешь хозя и гостю селись в кресло Архимаг щелкнул пальцами и в камине пасти тут же весело заплясал странный синий огонь, который почему-то совсем не давал жара. Ангелочки приземлились на мягкий ковер и зачарованно уставились на пламя. «На этот огонь из чистой маны можно смотреть бесконечно. Очень расслабляет», — пояснил Парацельс, и создал на столике стоявшим между кресел две деревянные кружки. Итак, с чего бы там начать? Котелки с порцеядом неторопливо кружили у архимага над головой в медленном хороводе. Волшебник наугад ткнул пальцем в один из них. Выбранный котелок подлетел к кружкам и, чуть наклонившись, наполнил обе. «Твое здоровье, жрец!» цельс быстро расправился со своей порцией и довольно крякнул. «Эх, хорошо пошла!» Врааль осторожно сделал первый глоток. Его лицо тут же покраснело, а глаза едва не выскочили из орбит. «Что за поколение пошло?» – проворчал Архимаг, глядя, как юноша кашляет и хватается за горло. похоже для тебя в зелье слишком мало закуски это просто с непривычки нашел в себе силы жрец один глаз у него задергался волшебник только усмехнулся готовься сейчас ты забудешь обо всех своих проблемах враль хотел что то ответить но не успел волной на него нахлынула новая неизвестное раньше ощущение. «Это... это... это потрясающе!» – прошептал он. «Я... я... я чувствую себя гением!» «Запомните это ощущение, молодой человек!» – важно, – объявил Парацельс. «И меня тоже хорошенько запомните! Когда состаритесь, будете внукам рассказывать, что лично пили с тем самым магом, который осчастливил человечество. Едва Врааль пришел в себя, архимаг наполнил его и свою кружку порциядом из другого котелка. Жрец уже знал, чего ожидать от коварного зелья и успел морально подготовиться. Вторую порцию он выпил, почти не поморщившись. Правда, из ушей пошел пар двумя тонкими струйками, но это уже были мелочи. «Мессир Парацельс», – осторожно спросил Вораль, едва Архимак опустошил свою кружку. «Да? Не сочтите за дерзость, но могу ли я задать вопрос?» «Хоть целых два», – расщедрился волшебник. «А для чего вам нужны эти ангелочки?» Жрец посмотрел на младенцев, завороженно глядящих на огонь. Парацельс перевел взгляд на своих дружелюбных галлюцинаций и пренебрежительно махнул рукой. «Да мне они даром не сдались. Появились, не пойми откуда, бесполезные порхают себе, песенки поют. Но пока они восхищаются мной, я согласен их терпеть. Точно не уверен, но думаю, что во всем виновато зелье». Парацельс с важным видом провел рукой по бороде. Возможно, порцияд, подпитываясь моей магией, воплощает галлюцинации в реальность, наполняет маной формы и придает им видимость жизни. Ангелочки все как один надулись после слова «бесполезные», скрестили пухлые ручки на груди и демонстративно отвернулись от архимага. Пусть они являлись лишь глюками, но даже у глюков имелось чувство собственного достоинства. «То есть, если мы сейчас увидим дракона, он вполне может оказаться настоящим», — продолжал допытываться жрец. «Именно!» — волшебник кивнул с важным видом. «Поразительно!» — воскликнул Врааль. «Гениально!» «Как же вы создали такое необычное зелье?» о, -о, -о! поднял палец вверх. «Главная сложность была в том, чтобы соединить само зелье и закуску в одно целое. Если просто смешать их, мы получим отвратительную бурду. Но тут нам на помощь приходит тридцать четвертый закон магии, а к консапиляции трениберодических потоков в варитушных завихрений. Парацельс погрузился в сложные магические термины, обосновывающие с научной точки зрения его чудо-пойло. Враль внимательно слушал, иногда задавал наводящие вопросы. Жрец и архимаг так увлеклись разговором, что не сразу заметили, как в комнате появились девушки, чьи восхитительные фигуры прикрывали только золотые браслеты на кистях и лодыжках. Изгибаясь в соблазнительных позах, красавицы начали исполнять перед Вралем и Парацельсом экзотический танец. Видимо, новый сорт порцияда привел к появлению новых разновидностей галлюцинаций.